шок, электрошок и так далее. Отсутствие диагноза начинало уже утомлять. Так что к моему детскому восторгу мы начали серию высокотехнологичных тестов с привлечением правильного электронного оборудования. Мигающие лампочки, электроды, компьютерные экраны. В Голливуде все показали бы именно так. Первый эксперимент вообще состоял из мигания лампочек. Мы проверяли зрительные вызванные потенциалы, ЗВП, чтобы протестировать передачу нервного импульса от глаза к мозгу. Это имело смысл. Такое исследование широко используется в диагностике рассеянного склероза, который, как я давно подозревал, был главным претендентом на должность моей болезни. Технолог закрепил на моей голове несколько весьма внушительных электродов прикрыл мне один глаз и оставил меня в тихой комнате, наедине с ярко вспыхивающими узорами. Потом вернулся и закрыл мне другой глаз. Вся процедура удивительно напоминала промывание мозгов в советскую эпоху, как я себе его представлял. Следом меня ждало гораздо более запоминающиеся исследования соматосенсорных вызванных потенциалов – ССВП, проверяющие передачу импульсов между телом и мозгом. Как я выяснил позднее, довольно быстро. Оно явно было заимствовано из методов допроса. Следовалось похватиться еще в тот момент, когда к разным стратегически важным частям моего тела начали подключать электроды. Потом начались удары током. Примерно два раза в секунду. Больно, но терпимо. «Как вы себя чувствуете?» спросила доктор. Она была довольно молодой и до сих пор улучилась энтузиазмом, присущим недавним выпускникам. Нормально, спасибо. О ССВП рассказывают разные, но все должно было пройти хорошо. Отлично, я предпочитаю начинать тестирование на половине мощности, просто чтобы проверить. Хотя у вас рост повыше среднего, и нам, возможно, придется добавить напряжение. Сейчас я слегка усилю ток. Вы готовы? Этот ее энтузиазм был весьма заразителен поэтому, не разжимая зубов, я радостно соврал. Да, конечно. Немного важной информации об электрошоке. Убивают амперы, но мышцы сокращаются благодаря вольтам. Моя юная собеседница повысила напряжение, и я начал подергиваться. Положение мое стремительно становилось все более некомфортным. А ведь это был еще не максимум. Теперь я попрошу вас расслабиться. Я внимательно изучил ее лицо, пытаясь понять, не шутит ли со мной, и пришел к прискорбному выводу. Она абсолютно серьезна. Ладно, давайте на начистоту. Я привязан к медицинской каталке. Вы собираетесь выкрутить напряжение на полную или даже больше, раз я такой высокий, и при этом хотите, чтобы я расслабился? Да, было бы идеально. На самом деле... «Я хотела бы увеличить вольтаж до максимума, при котором вы сможете сохранять мышцы в расслабленном состоянии, чтобы получить самые точные данные. Если вы не против, конечно. Не напрягайте их. Пускай дергаются. Будет здорово, если вы согласитесь». Видите, она произнесла волшебные слова. «Самые точные данные». И ученый Питер, естественно, тут же ответил. «Конечно, давайте». Пока сила тока нарастала от некомфортной до запоминающейся, я решил узнать немного больше об исследовании. И сколько электрических импульсов необходимо для проверки? В своих формулировках я старался избежать слова «электрошок». Импульсы почему-то звучали менее пугающе. Задавая этот вопрос, я старался, чтобы он выдавал лишь умеренное любопытство. На самом же деле, мне очень нужно было узнать эту цифру. Думаю, 600 хватит. Ответ явно доставил ей удовольствие. Потом поменяем расположение электродов. Замечательно. А сколько раз вы планируете его менять? Четыре, сказала она, будто уточняя количество стен в моей пыточной камере. Когда интенсивность импульсов перешла с отметки «запоминающиеся» на отметку «незабываемые», я нашел утешение в вопросах о ходе исследования. В конце концов, меня били током уже минут пять. И какие результаты по первому участку? Она улыбнулась мне поверх мониторов, ручек, кнопок и прочих приспособлений для пыток. Не волнуйтесь, еще минуточка, и мы будем готовы начинать. Данные исследования ССВП пришли через две недели, и я получил официальное подтверждение тому, что, несмотря на все усилия моего палача, мне ничего не выдал. Впрочем, я и так знал об этом. На протяжении всего исследования я продолжал задавать вопросы. Иногда немного визгливый, если ток добирался до особенно чувствительных мест. И интересоваться результатами. Все было в норме, как и результат теста ЗВП. Официально признав свое поражение и отпустив меня на все четыре стороны, доктор явно пала духом. Стоило догадаться, что так просто меня в покое не оставит. Спустя еще неделю вызов на исследование пришел снова. На этот раз врачи окончательно признали, что рассеянного склероза у меня нет. Теперь они собирались искать другое заболевание. На вопрос «какое?» я точного ответа не получил. Они не были уверены, но хотели точно исключить болезни двигательного нейрона. Мне казалось, их исключили еще на МРТ. Врачи согласились, но, несмотря на это, все равно собирались подключить меня к электромиографу и посмотреть, не скрываю ли я каких-то тайн. Электромиограф – ЭМГ. Это аппарат для диагностики нервно-мышечных заболеваний. Но в фильмах о Джеймсе Бонде… Он смотрелся бы исключительно органично, только не в лаборатории Кью, а скорее в тайном укрытии злодея. Вы не раз видели это в кино. Батарея ультратехнологичного оборудования. Белая больничная койка, ярко выделяющаяся на фоне обшитых деревянными панелями стен изысканного кабинета. Управлять всем этим, конечно же, должна пугающая бессловесная дама средних лет, без косметики, одетая в старомодный костюм. По невероятному стечению обстоятельств именно внутри такой сцены я и оказался. Только берлога врага была замаскирована под пасторальный коттедж недалеко от Тонтона, а мучительница в костюме притворялась консультантом в белом халате. Когда она негромко обращалась ко мне, я отчетливо слышал восточноевропейский акцент, но не мог точно определить, откуда она родом. С точки зрения жертвы, Процедуры ЭМГ и ССВП шокирующе похожи. Разница только в том, как тело заставляют испытывать шок. ЭМГ в этом смысле возвращается, так сказать, к основам ведения допроса. Один электрод, размещенный на стратегически важном участке вашей оголенной кожи, тут присутствует, но им дело и ограничивается. Вместо этих слабачков, подключенных к мозгу, в дело идут другие, игольчатые электроды, которые поочередно втыкают в различные мышцы, а потом раскачивают. И электрические импульсы при этом продолжают по ним идти. Неумолимо. Коллега попыткам на ССВП явно дала пару советов моему новому ангелу боли. Та отказывалась отвечать на вопросы на протяжении всей экзекуции. Не сводя глаз с экрана, она втыкала в мою плоть иглу, потом вынимала ее потом оставляла внутри, пока по острию беспрестанно шло электричество. Получив очевидно удовлетворительный результат, она снова вытаскивала игло. осторожно нащупывала следующую мышцу и опускала пыточный инструмент. Когда мои ноги наскучили ей, она переключилась на руки. Я не стал показывать слабину и объяснять, что с руками у меня все хорошо. Она все равно продолжила бы экзекуцию, и я это чувствовал. Когда результаты исследования пришли мне на почту, я с интересом углубился в них. Письмо было адресовано моему неврологу. Я попросил поставить меня в копию и состоял из пяти страниц, испещенных узкоспециальными терминами. К третьей странице я понял, что у меня снова ничего не нашли. Никаких нарушений в изоляционном материале вокруг моих нижних двигательных нейронов, отростков, которые идут от позвоночника к мускулам не было. Болезни двигательного нейрона можно было исключить, что и сделали еще на МРТ. Перечень заболеваний, которые можно было вычеркнуть помимо этого, все рос, а я начинал терять интерес. Как я и подозревал, в списке был боковой амиотрофический склероз – БАС, болезнь двигательного нейрона. Если точнее, я смутно помнил, что БАС – одна из разновидностей этой болезни – довольно агрессивный и широко распространенный. В Штатах его называли еще болезнью Лугеринга. Но, насколько я мог судить, все медики на моем жизненном пути не утруждались педантичным разделением разновидностей и использовали термины БАС и болезни двигательного нейрона как взаимозаменяемые. Итак, БАС у меня не было. Ничего удивительного. Я просмотрел остальной список по диагонали. Но тут кое-что привлекло мое внимание. «Ну-ка?» Письмо с результатами вдруг снова стало для меня центром притяжения. Вот она, робкая попытка поставить предварительный диагноз. Новая болезнь, которую раньше никто не упоминал. Загадочное словосочетание. Я был уверен, что раньше оно не попадалось мне на глаза. Первичный латеральный склероз. ПЛС.